Год 1859. 1 января, Москва. Все это время занимался и нынче тоже. Голова еще болит. Надо жениться в нынешнем году или никогда. Первый день прошел слишком тихо. Никого ровно не видал. Работал невидную работу. Комментарий первый. Работа над романом «Семейное счастье». Конец комментария. 16 февраля. Все это время работал над романом и много успел, хотя не на бумаге. Все переменил. Поэма. Я очень доволен тем, что в голове. Фабула вся неизменно готова. Почти никуда не ездил. Вчера был с первым визитом у князя Львова. Третьего дня провел с ним вечер у Гагарина и пришел домой, влюбленный в обеих. Комментарий второй. Ночью не спал, и Эс осталась одна. Вчера тоже пять часов не мог заснуть. Нынче спокоен, работаю. Здоровье мое нехорошо, и желудок, и нервы. Видел один сон. Клубника, аллея, она сразу узнанная, хотя никогда не виданная. И чепыш в свежих дубовых листьях Без единой сухой ветки и листика. Комментарий второй. То есть Львову и ее сестру, жену Гагарина. Конец комментария. 19 февраля. Еще третьего дня прошло. Опять не то. Я никому не говорила, однако. И в жизни, и в искусстве нужно это сосредоточение в одном себе. 9 апреля. Москва. Ездил на охоту и в Петербург. В Петербурге 10 дней счастливейших. В Москве опять два раза видел Львову. Комментарий третий. Поднялось, но не с такой силой. Было бы очень хорошо, ежели бы на здоровье. Получил деньги, продул на китайском бильярде. Работал. Кончил Анну, но нехорошо. Комментарий четвертый. Комментарий третий. Эти дни с 10 по 20 марта Толстой провел в постоянном общении с Александрой Андреевной Толстой. И комментарий четвертый. Анны в первоначальных вариантах звали героиню семейного счастья. Конец комментария. 9 мая. Ясная поляна. Неделя уже в деревне. Хозяйство идет плохо и опостыло. Получил семейное счастье. Это постыдная мерзость. Я ко всему оказываюсь отвратительно холоден. О Аксинье вспоминаю только с отвращением о плечах. Фие — огромный талант. Комментарий пятый. Мне грустно на самого себя. Сердце мое так молчит нынешний год на все. Даже грусти нет. Одна потребность — работать и забывать. Что? Нечего. Забывать, что живу. Молился нынче, и хочу принуждать себя регулярно работать и делать хоть немного добра. Надо написать письма Александрину, Боткину и Веснику. Комментарий пятый. «Книга Фию, Роман бедного молодого человека. 1858 года. Конец комментарий. Страница 227. 28 мая. «Вчера стригся, и даже это мне кажется признаком возрождения. Я недоволен собой. Порядок моей жизни разладился. Аксинья уходила к троице. Сейчас ее видел. У меня была раз, были феты... Дом перестраивали. Утин все стоит. Комментарий шестой. Сейчас хочу пописать казака. Комментарий шестой. Утин – это прострел, радикулит. Конец комментария. 1859 год, 2 октября. Лето в хозяйстве, Хандрея беспорядочности, желчности и лени. Маша построила дом и переехала. Октябрь девятого. С 28 мая по нынешний день я был в деревне. Беспорядочен, желчен, скучлив, безнадежен и ленив. Занимался хозяйством, но дурно и мало. Аксинью продолжаю видать исключительно. Маша переехала от меня в свой дом, я с ней чуть не поссорился совсем. Я ударил два раза человека в это лето. 6 августа я ездил в Москву и стал мечтать о ботанике. Разумеется, мечта ребячество. Был у Львовых, и, как вспомню этот визит, вою, я решил было, что это последняя попытка женить бы, но и то ребячество. И вот я дома и почему-то спокоен и уверен в своих планах тихого морального совершенствования. Что Бог даст. Нынче надо осмотреть хозяйство, решить судьбу управляющего, написать письма и заняться романом «Вечерком». 11 октября. С каждым днем хуже и хуже моральное состояние, и уже почти вошел в летнюю колею. Буду пытаться восстать. Читал Адам БД. Комментарий седьмой. Сильно трагично, хотя и неверно, и полно одной мысли. Этого нет во мне. Лошади хуже и хуже. Рассердился на Лукьяна. Комментарий седьмой. Адам Бид. Роман Джордж Эллиот. 1859 года. Конец комментария. Страница двести двадцать восьмая.